Глава 15. Афина. Пытаюсь привстать и выпрыгнуть из багажника, но неудобно. Болит колено, ступня, копчик. А локоть, но и так, словно я кость раздробила. Устремляю буравищий взгляд на дрожайшее начальство. Как я этого кабелину не прибить умудрилась, сама, не знаю. Но все ж молчу, с гордостью ожидая, когда прекратится их хиленькая перебранка. В сторону роскошной дамы и не гляжу, как представлю, что это она, жена его, внутри тесно становится. Это ее он, выходит, любит так, что аж обсуждать отказывался. В общем, делаю хорошую мину при плохой игре, затихаю, полирую дно идеально чистого багажника. И вскоре дожидаюсь главного. Недовольная женщина, надменно вздернув подбородок, отправляется прочь. Хоть ничего предосудительного я и не сделала, но мне становится жутко неуютно. Я спала с ее мужем, пусть и не знала о его семейном статусе. Теперь воспитываю его дочь. Очень хочется съежиться и сгинуть с их глаз долой, а не быть свидетелем очередной ссоры. И тут раздается печальная. Извини, я подмечаю протянутую ладонь, широкая, и пальцы крепкие и красивые. М-да. Сколько женщин перебывало в его сильных руках. Хотя мне-то какая разница? Никакой. Просто обидно оказаться одной из многих. Всегда хочется стать единственной, той самой, а не вот этот зверинец. Я молчу, Гоша помогает мне подняться. На секунду, всего на одно короткое красочное мгновение, когда он дул на мое колено, мне показалось, будто в светлых глазах мелькнуло что-то необъяснимо трепетное и нежное. Он позволяет мне встать на ноги, подмечает, что я морщусь. Очень болит. Со мной все в порядке. Не успеваю дотянуться до туфли, как Гоша опережает меня. Садится на корточке, подставляя плечо, чтобы я могла опереться. И сам надевает на меня обувь. Это так странно. Это не просто странно, а поразительно. Он выпрямляется, вновь нависая надо мной. Зачем он это делает? Не получается увидеть ответ в его глазах. И вдруг отчаянная мысль стучится, а он не мог о узнать. Мало ли, в анкете я указывала сведения о дочери, возраст. «Что с тобой? Ты странно себя ведешь. Роняю я, а во рту пересыхает. Я не собираюсь перед ним распинаться и что-то объяснять, и начихать, если кто-то решит, что я поступаю несправедливо. У Лины будет другой отец. Достойный, правильный. Такой, чтобы с него хотелось брать пример. Завидный муж и папа, а не этот ловилас любитель Будет когда-нибудь. Со мной все отлично. А ты чего испуганная такая? Разборки ваши напрягли. Неприятно, понимаю. Я смягчил как мог. А ты почему все еще тут? Я подозрительно прищуриваюсь. А куда мне идти? У, -у, У, он точно готов услышать ответ? Безуспешно пытаюсь подобрать хоть какие-то приличные слова, но не успеваю. Я хотел сказать, почему я должен куда-то идти. Сейчас вместе до офиса доберемся. Если хочешь, могу и донести. Пытается пошутить он. Наездилась уже. Благодарю. Уф, скорее бы от него убежать. И почему не получается держать дистанцию? «Почему мне кажется, что его жена до сих пор наблюдает за нами?» Мысленно скрещиваю пальцы, чтобы не вляпаться в еще одну не менее захватывающую историю, и ковыляю в сторону входа. «Афин!» — догоняет меня руководитель. И я строго-настрого обещаю себе отныне, даже в самом страшном сне, обращаться к нему на «вы». «Я тебя домой отвезу сегодня. Да не упрямся ты!» Опережает он мои возражения, потому как видит, что я успеваю запнуться от такой наглости. Я доеду, как обычно, доберусь, как все сотрудники. Или вы всех предлагаете подкинуть? Ну, в принципе, да, это же логично, как я не подумала. Язва. Мы договаривались о сугубо рабочих отношениях. Это уже лишнее. Ты что-то такое упоминала, кажется, а я ничего не обещал. «Секундочку». Разворачиваюсь к нему лицом. У меня сейчас возмущение из ушей дымом повалит. «Георгий Александрович, что вы хотите этим сказать?» «Что я не воспринимаю тебя как обычного рядового сотрудника, только и всего. Ну, прости, ничего не могу с собой поделать». Этот носорог нависает надо мной, заставляя сделать шаг назад, на всякий случай. Я даже боли уже не чувствую, настороженность берет верх. Просто хочется кое-кому очень сильно врезать. Но он все равно ничего не почувствует, слишком толстокожий. А я воспринимаю вас исключительно как директора компании, в которой работаю. Не думала, что есть необходимость это уточнять. Мне бы не хотелось, чтобы ты домой сама добиралась. Ты там же живешь с мамой. Это никак не относится к моей работе. Нога сильно болит. «Мне кажется, вам в кое то веке следует вспомнить, что у вас есть обязанности перед семьей и не растрачивать энергию на всех подряд. На сегодня еще задания будут, пока я все тебе выслал. Тогда спасибо за назойливость». На этом он оставил меня, позволив добраться до офиса одной. Хоть лишних кривотолков не будет. Надеюсь, меня никто с ним не видел. До дома вечером я добралась поздновато. Немного задержалась в офисе, потом пока договыляла до метро. В общем, хочется поскорее смыть с себя этот день, а больше всего — обвинение той женщины. Почему-то я уверена, что она и есть его жена. Чувство стыда никак не отпускает меня. «Мам, это не так книжка! Я хотела про просонного гномика!» Капризничает моя принцесса. Устала уже, но засыпать никак не хочет. Ладно, бери нужную. И через 10 минут выключаем свет. Афина, у тебя телефон звонит. Заходит в комнату мама. Спасибо. Да, я перезвоню потом. Кто там так поздно? Соня? Написано директор Георгий Сац. Она протягивает телефон. Какого? Мам, ты читаешь? Бурчит доченька. Погоди немного, Лина. Я должна ответить, звонок важный. Начинаю волноваться, принимая у мамы телефон. Какая-то знакомая фамилия. Роняет она потрясённо. Разве не у того самого Гоши была такая же? Под взглядом мамы хочется сгорбиться, будто я сделала самую большую глупость в своей жизни. «Мам, я потом расскажу». И выхожу на кухню. Дрожащими пальцами принимаю ответ. Алло, что-то однозначно не так. Чувствую. Афина, уделишь 10 минут? Слушаю. Спустись, пожалуйста.